54. Вино, кровь моя. Следующий евангелический сюжет весьма известен, поскольку устанавливает в христианской церкви таинство Евхаристии, то есть таинство Святого Причащения. Во время Тайной Вечери Христос, указывая на преломленный хлеб и вино, говорит, что это и есть его тело и его кровь.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 Смотри рисунок 1.126 и 1.127. Оказывается, эта сцена также представлена в жизнеописании Юэфея. В то время, когда он сидит в зале вместе с Сунь-Укуном-Дьяволом, посельный приносит Дьяволу с неба сосуд, тыкву из червонного золота. Сунь-Укун-Дьявол кланяется Юэфею, Иисусу, и говорит... Посидите немного, учитель. Ваш ученик поднесет вам чашу кровавого вина. Секция 239. Затем слуги наполняют золотую тыкву кровью цингуя, то есть иуды из кариота. Сказано. Сунюкун, дьявол, велел судье принести чашу, украшенную золотыми когтями, потом перевернул вверх дном тыкву, горлянку, и из нее в чашу вылилась кровь. Суню-кун, дьявол, держа чашу обеими руками, поднес ее полководцу Юэ, Иисусу, со словами «Учитель, прошу вас выпить вино из крови Цингуя». юэ Юэ-фэй Иисус стал изо всех сил отказываться, а даже замахал руками. Секция 242. Смотри рисунок 1.126 «Тайная вечеря» Мастерская Питера Кука Ван Альста Взята из интернета Смотри рисунок 1.127 «Тайная вечеря» Чаша в руках Христа Взята из интернета Тогда Суню Кун Дьявол передает чашу с вином черту с красным сердцем, чтобы тот выпил. Черт выпивает вино-кровь и уходит. Эта китайская сцена является комбинацией с клейкой двух евангельских. Снова вспоминается моление о чаше, когда Христос молит, чтобы чаша миновала его, отказывается пить. Вторая сцена — это, конечно, чаша тайной вечери, когда Иисус предлагает апостолам выпить вино, которое есть кровь моя. Апостолы выпивают вино. А в китайской версии, предложенное вино из чаши выпивает один из чертей, то есть здесь апостолов Христа назвали чертями. При этом китайцы перепутали по ошибке или намеренно кровь Иисуса с кровью Иуды. Опять-таки заменили белое на черное. Этим вообще характеризуется данная китайская скептическая версия. Однако отношение к юэ по-прежнему остается весьма почтительным. Дескать, сам дьявол уважительно преклоняется перед Йоэ и Иисусом, именует его Учителем. Напомним, что ранее мы уже указывали, что некоторые старинные авторы путали Христа с Иудой. Такое, например, происходит в Равинской версии 307, а мотивы этого мы объясняли, повторять не будем. Чаша тайной вечери символизируется в церкви чашей для причастия потиром. А напомним, потир – это сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении причастного вина и принятии святого причастия. А на рисунке 1.128 показан роскошный потир Ивана Грозного, а на рисунке 1.129 деревянный потир Сергия Радонежского, А на рисунке 1.130. Известная святая чаша Чаша Христа из Валенсии в Испании. Еще ее именуют чашей святого Грааля. Сегодня она хранится в алтаре особой часовни Святого Патира Кафедрального собора города Валенсия. Рисунок 1.131, Чаша Христа считается главной святыней Валенсии. До 1611 года Валенсия была резиденцией антиохийского патриарха. 152.1, страница 28. Поэтому вполне вероятно, что сюда была привезена действительно подлинная чаша Андроника Христа. Смотри рисунок 1.128. Потир Ивана Грозного. Чаша для причастного вина. 16 век. взята из интернета. Смотри рисунок 1.129. Потир Сергия Радонежского, деревянный. 14 века взята из интернета. Смотри рисунок 1.130. Коралловая чаша Потир, из которой по преданию пил Христос во время Тайной Вечери. Сегодня она хранится в алтаре особой часовни святого Потира Кафедрального собора города Валенсия, Испания. Чаша Христа считается главной святыней Валенсии. До 1611 года город Валенсия был резиденцией антиохийского патриарха. 1521 страница 28. Поэтому вполне вероятно, что сюда была привезена действительно подлинная чаша Христа, взята из путеводителя по Валенсии. 1521 страница 12. Смотри рисунок 1.131. Святая чаша хранится в Кафедральном соборе Валенсии. Путеводители по Валенсии взяты из интернета.